Глава 20. Тариэль. Открой уже, наконец, дверь, упрямец. Исчезни. В последний раз тебе говорю. Я тебя убью, если еще раз здесь появишься. Изекиль, Тариэль в ярости метался перед дверью Иезекиля перед входом в его дом. Уже несколько часов он умолял, и выпрашивал, просил о прощении. Иезекииль знал, что он дотла сжег дом Михаэля, и это не упрощало ситуацию. Но в этом не было ничего удивительного. Он это заслужил. Вздохнув, Терриэль прислонился лбом к двери. Если Иезекииль его сейчас не пустит, он просто вломится внутрь если извинений недостаточно, тогда ты был прав Михаэль был прав проклятие некоторые приказы не следует выполнять Трель прислушался но за дверью было тихо одна минута другая третья вряд ли его терпение хватит надолго но тут он услышал что-то за дверью и поднял голову. Дверь открылась. Ториэль едва поверил в это, и ему пришлось приложить усилия, чтобы не рассмеяться от облегчения. Впрочем, желание смеяться пропало, как только дверь открылась, и он увидел Иезекиля. Тот выглядел болезненным и бледным, словно скорбь пожирала его изнутри. «Зак», — печально произнёс Ториэль, и тот молча отступил в сторону, наконец впуская его в дом. «Почему бы тебе просто не уйти? Чего ты хочешь? Тебе недостаточно того, что случилось, того, что ты уже сделал. Зачем ты меня впустил, если ты так считаешь?» «Потому что ты кого угодно достанешь!» «Нет, потому что мы уже давно друзья!» Быстрее, чем Трель ожидал, Иезекииль встал перед ним, Схватил его за воротник и крепко встряхнул. «Друзья не предают!» — прошипел он. «Друзья не делают того, что сделал ты! Не врут!» не предают, не подвергают друг друга опасности. «Я знаю, но и друзья совершают ошибки!» Фыркнув, Изикиль отпустил его. Трель воспользовался моментом, чтобы осмотреться. Все было таким чистым и пустым. Куда делась мебель? «Где твои вещи?» «Что тебе нужно? Говори уже! Мне нужна твоя помощь!» Бросив на него недоверчивый взгляд, Изикиллер смеялся. Рель его за это не винил, потому что на его месте он бы вел себя точно так же, если бы не прибил своего собеседника еще раньше. «Что мне на это сказать?» «Все это какая-то дурацкая шутка для тебя?» «Пожалуйста, я серьезно. Черта с два я буду тебя слушать. Ты извинился, а теперь убирайся». Иезекииль повернулся, собираясь уйти, но Трель не мог так быстро сдаться. «Пожалуйста, ради Михаэля!» Иезекииль застал. «Ты правда ничем теперь не гнушаешься, да?» В его голосе не было гнева, скорее, покорность. Повернувшись к Ториэлю, он развеял покров, который скрывал истинный вид его жилища. «Если бы Михаэль был здесь, он бы как следует пнул тебя под зад. Но у меня на это больше нет сил». Мне нужно побыть одному. Повсюду громоздились торты, капкейки, пироги и буханки хлеба. Кое-что уже испортилось и начало вонять. Как долго и в каких количествах и пёк пек это все, Трель мог только гадать. Повсюду были рассыпаны мука и сахар. А несколько тортов, похоже, соскользнули с дивана и теперь лежали на столь ценимом и язикилем деревянном полу. Охренеть! Кто бы говорил, я тебя понимаю, серьезно! Я тебя понимаю! Нет, не понимаешь. Я не просто потерял друга. Я знаю. Я никогда этого не предвидел. Я...» Трель в отчаянии провел рукой по волосам. «Я был слепцом. Ашер был прав. Я не хотел этого принимать. Но теперь я задумался о том, есть ли другой путь. Проблема не в твоем приказе, а в том, что ты нам соврал». И ты сам это прекрасно понимаешь. Мы также хотели защитить равновесие, как ты и Совет. Это было целью Михаэля. Поэтому мы когда-то приняли разделение света и тьмы, хотя граница пролегла между нами и нашими друзьями. Ты помнишь об этом? Но это... Это... Дело в том, что Мила не просто обычная аномалия. Она стала нашей подругой. И ты не оставил нам выбора в том, что касается ее. Проклятье, ты не оставил выбора Михаэлю. Да, пойти в совет было правильно, но... Я тоже не знаю, ладно? Михаэль просто хотел попытаться найти другой путь. И я могу его понять. Теперь я тоже. Возможно, для Милы нет другого пути. Этого я не знаю. Но я знаю, что совет не то, чем мы его считали. Мучить Милу неправильно. Нужно позволить ей либо жить, либо умереть. Никто не заслуживает того, что они сделали с ней. Что ты имеешь в виду? Рахель отстранила меня от этого дела. Она наняла темного, чтобы найти милу, потому что знала, на что она способна. Она хотела использовать дар Милы, чтобы собрать души и увеличить силу света, и конкретно совета. Похоже, что они пытали милу. Нет, выдохнул Изикиль побледнев еще сильнее, если это еще возможно. Не знаю, правильно ли убивать Милу, но уверен в одном. То, что задумали Совет или Рахель, неправильно в любом случае. Как они могли посметь дать мне подобный приказ, а затем своими собственными действиями ставить равновесие под угрозу? «Как мы можем называть себя хранителями, если сами нарушаем баланс?» Она хотела использовать Милу для чего-то подобного? Невероятно. Я думал, то, что она сделала с Михаэлем, худшее, на что она способна. А Шер явно в ярости. Это его обычное состояние. — проворчал Терриэль. — Ты же знаешь, что он в нее влюблен. Так ведь? Это было сложно не заметить. — Я этого боялся, — ответил Терриэль. — Мне и правда нужна твоя помощь. Окинув взглядом тереля Изекиль молча уставился на него. Ториэлю понадобились огромные усилия, чтобы не закричать, что у них нет времени, и Эзекиилю лучше бы поторопиться. «Какой у тебя план?» Трель едва сдержал вздох радости и облегчения. «Нет никакого плана, по крайней мере убедительного. Но если ты меня спрашиваешь, сейчас самая большая проблема...» «Рахель, мы не можем ей доверять. Если она нарушила правила один раз, она сделает это снова. Кто знает, какие аномалии она захочет использовать для своих целей в следующий раз. Рахель предала нас всех. Как бы она ни была мне отвратительна, но ты хочешь обвинить в чем-то члена совета?» И Эзикиль подошел ближе. «Ах, и Артас, никогда нам не поверят. Для этого мы слишком далеки друг от друга. Обратиться к остальным участникам совета тоже не вариант». «Мне не приходит в голову ничего другого. Конечно, мы можем просто ее уничтожить», — предложил он и Терель понял, что он говорит всерьез. — Вряд ли нам это удастся, по крайней мере, в одиночку. — О, нет, это и есть твой план, и правда отстойный. Ашер помог Михаэлю, — напомнил Терель. Да, он это сделал. Но если мы просто явимся к нему, нам конец. Ашер не станет задавать вопросов и просто превратит нас в пепел. Или ты думаешь, он скажет что-то вроде «Привет, Зак, не переживай, я пощажу тебя, потому что ты просто разгребаешь дерьмо, которое учинил Трель. Или «Привет, Зак, все в порядке, добро пожаловать». Я охотно поставлю под угрозу жизнь единственной девушки, которой я подарил свое сердце за множество столетий. Не вопрос! Он выслушает меня, даже если так. Вопрос в другом. Поверит ли он тебе? И сможет ли он тебя простить? И я имею в виду не только историю с Милой. А ты сам? Можешь ли ты? Простить меня. Я еще не решил. Но улыбка и выдала его. И трель был благодарен другу за второй шанс. Знаешь ли ты, где мы можем найти Ашара? В последний раз меня нашли и притащили к нему. С помощью заклинания, наверное. «Вряд ли нам стоит являться в сферу темных и спрашивать дорогу, так ведь?» Иезеки в задумчивости потер подбородок. «Нет, лучше, если никто не будет знать, что мы его ищем», — отметил Ториэль. «Ну ладно, тогда вперед!»